Послесловие автора Меня зовут Рэки Кавахара Я очень признателен вам, купившим пятый том этой серии Если считать вместе с другой моей серией Sword Art Online Том 5 Призрачная пуля Уже десятая моя работа Среди онлайновых игр, помимо MMORPG, Есть еще два популярных жанра Один из них — стратегии в реальном времени — РТС Другой — шутеры от первого лица — FPS. Я люблю оба этих жанра Но если я буду говорить об РТС, этой колонки мне не хватит. Так что я закругляюсь. FPS, как намекает название, игровой жанр, в котором персонаж, то есть игрок, вооруженный огнестрельным оружием, играет с видом от первого лица. Происхождение жанра американское. Так что и по числу игр, и по числу игроков американцы занимают лидирующие позиции. Но когда игроки сражаются онлайн друг с другом, нередко возникает ситуации, когда игроку хочется воскрикнуть Ты что, реинкарнация Сима Хаюха? Обычно такие ситуации случаются, когда я бегу вперёд на полной скорости, вдруг слышу откуда-то издалека бам, а потом у меня между бровями течёт кровь, и я умираю. Или, скажем, в ближнем бою, когда у меня уже есть автоматы, и я полю почём зря, а противник уворачивается влево-вправо, подбегает вплотную... И убивает меня ножом. Вот тут мне точно хочется вас кликнуть. Ты что, реинкарнация Симу Хаюха? Правда, другие в такой ситуации просто обзывают меня нубом. В ММО на ход поединка в ПВП сильно влияет разница в уровнях и снаряжении, а вот в FPS сила персонажа здорово зависит от способности самого игрока. Одна из причин, почему я написал призрачную пулю, я хотел ввести эту особенность в серию САУ. Проблема, однако, была в том, что я, хоть и обожаю жанр FPS, вообще не разбираюсь в пушках. В этой книге я использовал множество названий, оружия и специальных терминов, но все эти знания я нахватал по вершкам в последнюю секунду. Тем из вас, кто хорошо во всем этом разбирается, возможно, во многих сценах хотелось воскликнуть «Да как такое вообще возможно?» Но я надеюсь, что читатели отнесутся к этому благосклонно и простят меня, потому что э, все равно это часть игры. Микки-сан, на которого из-за меня сваливается все больше и больше работы, но который все-таки соглашается терпеливо ждать, пока я вылежу свой черновик. Абек-сан, которому удалось идеально передать в своих иллюстрациях все очарование двух глав героинь, И все, кто поддерживал меня, когда я говорил «Все, я сейчас свихнусь». Пожалуйста, примите в лоб хэдшот моей искренней благодарности. Надеюсь, встретимся с вами еще. 10 июня 2010 года. Рэки Кавахара. Читал... Адреналин